Глава 16. Йерк проводил меня до поляны. Дальше я не пойду, извини. Все эти праздники не для меня, в общем. Меня всё ещё потрясывало после событий в лесу. Хоть платье уже и давно было на мне, но я всё ещё ощущала лапища этого одноглазого чудовища на обнажённой коже. Хотелось закутаться во что-то толстое и тёплое, забиться в угол и сидеть там долго-долго, пока не исчезнет всё вокруг, вместе с этим миром, называемым млекой. Ерку я была благодарна и даже очень, но от чего-то не находила слов. Он какое-то время молча смотрел на меня, наверное, жалея. Это чувство отчётливо читалось в его глазах, но мне не жалости его было нужна, а хоть толика поддержки. собственно, именно её я сегодня и получила. Ладно, я пошёл, проговорил он и уже было повернулся, чтобы скрыться в лесу, когда я его остановила. Постой, я схватила его за руку, понимая, что не должна отпускать просто так, что он заслужил моей горячей благодарности. Но куда же подевались все слова? И откуда вдруг взялась робость, словно собираясь совершить что-то недостойное. Ты мне сегодня очень помог, кое-как выдавила я из себя. Если бы не ты, а продолжить не смогла, как ни подбирала слова. Рона, как-то особенно грустно усмехнулся он. Не напрягайся. Мне не нужна твоя благодарность. А вот ты, кажется, ещё не поняла, в какое место попала. Что ты хочешь этим сказать? удивилась я, и это выговорить у меня получилось без труда. Как думаешь, почему этот мир называется королевством запретных желаний? И почему же Я не понимала, что он пытается сказать, но уже боялась это услышать. Тут нельзя делать то, что ты действительно хочешь, то, что считаешь правильным. Зато всё то, что ты пытаешься спрятать от других, в чём порой даже сама себе не отдаёшь отчёта, так или иначе выходит наружу. Маги во главе с королевой считают, что только так можно достичь идеальных взаимоотношений, заставляя нас выпускать наружу всё постыдное. Глупость какая-то, тряхнула я головой. А как же ты? Пусть я знала Ерка совсем недолго, но ничего такого за ним не заметила. Даже в свинарнике, выполняя грязную работу бок о бок со мной, он вёл себя очень даже достойно. "Я", усмехнулся он. "Я же тебе рассказывал про мага, что разглядел во мне что-то. Так вот это что-то и было тем, что на меня трудно воздействовать массовой магией. Я ей просто не подчиняюсь". А потому место мне, сама знаешь где. А я, я подчиняюсь этой магии. В голове не укладывалось то, о чём он мне говорит. Подобной дикости мне ещё не доводилось встречать на своём жизненном пути, хотя я вообще плохо знала жизнь. Но ведь ты только что не смогла найти слов благодарности, излишне задорно выпалил Йерк. Не понимала, что его так рассмешило. Казалось бы, такая мелочь, но и она у тебя не получилась. Нет, ты не подумай чего, поспешил добавить он, видя, как я стилюсь оправдать собственное поведение. Мне это и не нужно. В следующий раз, если понадобится, я поступлю так же. И знаешь, к такой жизни быстро привыкают и уже не замечают за собой порочности. Значит, я тоже стану порочной? Но я отказываюсь. Я не хочу подчиняться местным правилам. Да и какие это правила, если они настолько дикие? Тогда тебе ничего не остаётся, как бороться с ними, но одно это сделать очень трудно, практически невозможно. Да и с каждым днём ты будешь всё сильнее попадать под влияние этого места. Но ты мог бы мне помочь. Как именно? Ну не знаю. Ты мог бы говорить мне, что я делаю правильно, а что нет. Этого недостаточно. Мои слова ты скоро тоже станешь воспринимать по-своему. Но что же делать? Искать союзника? Более сильного, желательно, мага. Все остальные, особенно те, кто населяют поселок, уже давно заражены вирусом запретных желаний. Но Гунила, пробормотала я, она вроде не такая. Девушка-волк не производила впечатления, что ведет себя неестественно. — А ты знаешь, какая она? — внимательно посмотрел на меня Ерк. — Ты же ее совсем не знаешь. — Ладно, мне пора. Не опаздывай завтра на работу. И еще. Я бы тебе посоветовал держаться подальше от таких сборищ, кивнул он в сторону поляны, что была сейчас от нас очень далеко. Но даже с такого расстояния до нас долетали отголоски празднества. Ерку шёл, а я ещё какое-то время смотрела ему вслед. И чем дольше я стояла, тем сильнее крепла в голове мысль, что он сгущает краски, что не может магия оказывать такое воздействие на умы существ, населяющих Млеку. Наконец я очнулась и испугалась, что стою возле тёмного леса, одна, и рискую навлечь на свою голову новые неприятности. Кто тогда меня будет спасать? Вряд ли снова Ерк. Скорее всего, он уже успел уйти далеко. Не мешкая больше, я поспешила в посёлок. Оставалось только сделать крюк и обойти поляну. Возвращаться на праздник мне и самой не хотелось. Ерк сказал, что мне нужно искать союзника среди магов. Но как и кого? Единственный маг, известный мне, был Роун, но какой из него союзник, если он первый приближённый королевы? Подобная мысль даже насмешила. Мне нужен был совет. Потребность поговорить хоть с кем-то о том, что узнала, всё возрастала, и что-то мне подсказывало, что Йерк больше не станет поднимать эту тему. Оставался только Никол, но я понятия не имела, как приблизиться к нему, ведь он сейчас скорее всего рядом с королевой. то, что этих двоих связывает что-то большее, чем давнее знакомство, я поняла ещё тогда в королевстве. Интересно, что. И ещё становилось немного обидно, что волк так быстро забыл про меня. Понимая, что я ему никто, но ведь он же заступился, не дал меня убить. Так неужели его не волнует моя дальнейшая судьба? Так я размышляла, приближаясь к бараку. Когда от моей двери отделилась большая тень, то испугалась так, что едва не закричала. Впрочем, даже сделай я это, вряд ли меня хоть кто-нибудь услышал. Все еще были на празднике, и поселок пустовал. — Рона, не бойся, это я! — раздался в темноте знакомый голос. «Никола — Никола! Неужто мои мысли были материальны и смогли привлечь его? Или он сам захотел искать со мной встречи? — Я тебя искал на празднике, а потом вот решил подождать здесь. Он вышел из тени козырька Барака, И первой моей реакцией было спрятать глаза и руки, но Никола не позволил. Он быстро приблизился ко мне и взял за руки, заставляя посмотреть на себя. Я плохо видела его лицо, но блеск глаз от меня не укрылся. "Как ты? Как устроилась?" словно поправился он. Мне даже показалось, что хотел он спросить совсем другое. "Нормально", пожала я плечами. Сама же не могла думать ни о чём, кроме того, какие у него большие и горячие руки. Наверное, нам лучше не стоять тут. Вряд ли Никола пришёл сюда с разрешения королевы, и уж точно она не погладит его по головке, когда ей донесут о нашей встрече. Сама не знаю почему, но сейчас меня не покидало уверенность, что совершаю что-то запретное. Так давай пойдём куда-нибудь и поговорим, и ты мне всё расскажешь. В этот момент я поняла, что хочу знать все, и в особенности, что именно его связывает с Марго. Заручившись чуть ли не клятвенным обещанием, я повела Николу в кухоньку. К себе в коморку пригласить не рискнула, и даже не потому, что дверь не запиралась и в любую минуту нас могли потревожить, нет. Мне почему-то страшно было оказаться с волком в столь замкнутом и тесном пространстве, Все же кухня была намного просторнее, да и вряд ли кто после праздника захочет зайти на нее, чтобы подкрепиться. На кухне я разожгла лампу и предложила Николе заварить листьев мяты. Насколько знала, больше тут ничего не было, из чего можно было бы приготовить горячий напиток. Но и от этого он отказался. Я слушала рассказ волка и все больше проникала с его настроением. А еще я поражалась подобному коварству – И так же, как он, я не верила ни единому слову Марго. Только в отличие от Николы, правда меня и не интересовала. В свою очередь, я передала Николе разговор с Йерком, что он мне поведал об этом мире. Какое-то время волк молча размышлял, а потом сказал: "Было бы странно ждать от этого мира чего-то нормального. Я же тебе рассказывал историю его сотворения. Нужно отсюда выбираться как можно скорее". Но сначала я должен разоблачить Марго и забрать Марка. Когда он рассказывал про сына, мне было жалко его до слёз. Обрести чада, которое долгое время считал погибшим, и даже не иметь возможности быть названным им отцом. Это ли не ужасно? И до каких ещё пределов будет простираться коварство Марго? Йерк сказал, что только высшим магам под силу переправить нас в наш мир или самой королеве И я должен заставить её захотеть это сделать. Только нужно потерпеть. Он взглянул на меня, и в глазах его я прочла теплоту и участие. Как и в первый раз, я подумала, что они у него очень мягкие и человечные, если можно так выражаться, применительно к волку. Во взгляде Николы не было притворства. А ведь если верить Ерку, то и на него этот мир должен влиять порочно. Но пока он ничем не отличался от того волка, что находился рядом со мной в ущелье. Разве что стал намного мягче и менее требовательным, но таким он мне даже больше нравился. И стоило подумать об этом, как в груди что-то шевельнулось и внутренности залило теплом, а лицо моё мгновенно запылало, и, конечно же, это не укрылось от волка. "Рона, ты должна мне верить". Приблизился ко мне ни꼬ла, взял за руку и поднял в славке. Мы стояли так близко друг к другу, что я снова могла видеть золотистые искорки в его глазах. А потом он наклонился и прикоснулся к моим губам своими, едва уловимо, как дуновение лёгкого ветерка. Не знаю, что побудило его к этому, но мне было приятно, ведь никогда раньше меня не целовал мужчина. Да и это трудно было назвать поцелуем, но всё же. Я постараюсь прийти завтра ночью, проговорил он, отодвигаясь от меня и выпуская руку. А ты должна постараться стать незаметной. В этот момент мне показалось, что за окном мелькнула тень. Впрочем, сегодняшний день был так богат на события, что и это мне могло привидеться.